Глава четвертая. Я откинулся в кресле, которое пахло свежим деревом. Рабочие созиздатели постарались на славу, обновив обстановку в моем отремонтированном кабинете, и потер виски. Совещания, бесконечные собрания, обсуждения, споры. И каждый тянет одеяло на себя. «Аристократия, блин!» В кабинете собрался весь цвет Лихтенштейна. Скала, мой невозмутимый глава гвардии, стоял у стены, скрестив руки на своей широченной груди и сверлил взглядом какого-то нервного графа, который уже минут пять пытался доказать, что установка ПВО на его родовом поместье — это нарушение исторического облика и вообще покушение на святое. Дядя Киря явно прикидывал, сколько секунд ему понадобится, чтобы свернуть этому недотёпе шею. Рядом с ним оракул, он же Николай Михайлович Соболев, мой новый и, надеюсь, последний, глава тайной службы, с невозмутимым видом пил кофеёк из термокружки. Привычки говорить правду в лицо у него никуда не делось, так что половина из присутствующих его тихо ненавидела. «Аристократы!» Ну, тут все как обычно. Графы Шенк и Рихтер, мои верные союзники, сидели рядом, кивая моим словам. Гордеев, Волынский и другие тоже были за все хорошее против всего плохого. А вот несколько представителей родов помельче, молча, но очень старательно делали умные лица, как будто у них уже запор неделю. — Господин Вавилонский! — снова заявил свой граф Нетик, как я его про себя окрестил. Но ведь это же просто кощунство. Представьте, радары на фоне готических шпилей моего замка. Это же все равно, что приделать пушки к карете». «И что?» — с недоумением посмотрел на него Оракул, делая очередной глоток кофе. «Вы считаете, что современные крылатые ракеты оценят вашу эстетику и облетят стороной?» Граф побледнел. Скала чуть заметно улыбнулся. А я мысленно поаплодировал Николаю Михайловичу. Умеет старик разрядить обстановку, пусть и не самыми дипломатичными способами. Но больше всего меня сейчас забавлял граф Галадриго, типичный представитель старой гвардии. Пузо, лысина, золотая цепь на шее толщиной с якорную и вечно недовольное выражение лица. Именно он начал брызгать слюной, возмущаясь присутствием на нашем военном совете начальника коммунальных служб. Да-да, вы не ослышались. Афанасий Николаевич Борщев, лысоватый мужичок в скромном костюмчике, с лицом, на котором навсегда застыло выражение вселенской усталости, видимо, работа такая, сидел на краешке стула и изо всех сил старался слиться со стенами. «Прошу прощения, господин Вавилонский», пафосно произнес Гладрига, поправляя свой галстук. «Но я не совсем понимаю». «Что здесь делает этот человек?» Он брезгливо кивнул в сторону Борщева. «Мы тут вроде как вопросы государственной важности решаем, а не обсуждаем, когда мусор вывезут». «А вы, граф, похоже, считаете, что мусор сам себя вывезет?» Я заметил в потолке небольшую трещинку, оставшуюся после встречи с ликвидатором, и щелкнул пальцами, чтобы она затянулась. «Или что трубы в городе сами собой чинятся?» Афанасий Николаевич, между прочим, знает этот город получше нас с вами. Он знает каждую трубу, каждый люк и подвал. И в отличие от некоторых, я многозначительно посмотрел на Галадригу, он не бежал, когда запахло жареным, а остался и навел порядок в коммунальном хозяйстве после всего того бардака, что устроил бывший князь и его подельники. «Но он же работал на Мапшильда!» — возмутился Голодрига. «Говорят...» — Он там такие схемы мутил с трубами. — Говорят, в Москве кур даят, — вмешался Ракул, доставая из папки потёртое досье. — Так, слушаем сюда, господа хорошие. Афанасий Николаевич Борщов, возраст 52 года, образование высшее техническое, сантехник 80 уровня. В прошлой жизни, вероятно, бобер переросток, судя по любви, Гидротехническим сооружением. Тут Соболев со усмешкой добавил. Но это не точно. В досье об этом ничего не сказано. При Бобшильде действительно занимал должность заместителя начальника по коммунальным вопросам. Но по имеющимся данным в крупных хищениях лично не замечен. После бегства бывшего князя взял на себя руководство всей системой ЖКХ, предотвратил полный коллапс городского водоснабжения. и заодно закопал в асфальт пару особарьяных рьяных из бывшей администрации. Не буквально, разумеется. Или буквально? Николай Михайлович поднял глаза на Борщева. Афанасий Николаевич только устало вздохнул. «Это слухи. Хотя стоило бы...» «Короче, пока все занимались своими делами, он город от полного затопления дерьмом спасал. Рюзиме!» Профессионал со связями в нужных местах, подвалах, чердаках, коллекторах. Знает каждую трубу в Адуце, как свои пять пальцев. Компетентен. Надежен относительно. Лояльность к новому режиму присутствует, особенно после того, как ему зарплату повысили. Рекомендую к использованию по назначению. Голодрига надулся, как индюк, но возразить не посмел. Все знали, если Оракул сказал надежный, Значит, так оно и есть. Этот старик обман чует. Я кивнул. Я лично пригласил Борщева, и я ему доверяю. Потому что пока некоторые тут языками чесали, он делом занимался. Так что попрошу без наездов. Афанасий Николаевич, мам, слово. Только коротко, без лирики про протёкшие экраны. Борщев вскочил, отчего стул под ним жалобно скрипнул. «А я чё? Я ничего?» Работаем, чиним, стараемся. Только вот материалов не хватает, и люди устали. А тут еще эти, тени, они ж теперь и в канализации шастают. Вон на медный слесар Петрович полез люк чинить, а оттуда как выскочит, еле ноги унес, честное слово. Говорит, чуть инфаркт не схватил. Миокарда, говорит, вот такого. Большов развел руками, показывая, видимо, размер того самого миокарда. Спасибо, Афанасий Николаевич, присаживайтесь. Я постарался сдержать улыбку. Как раз по поводу теней я вас и позвал. Потому что у меня есть план, как превратить наш любимый Вадуц в зону, недружелюбную для всякой нечисти». Я щелкнул пальцами, и гвардейцы внесли в зал несколько больших деревянных ящиков. «Внимание, господа! Эксклюзив! Новинка сезона!» Я открыл один из ящиков. Внутри на мягкой подкладке лежали десятки сфер размером с крупное яблоко. Сделанные из переливающегося зеленым светом материала. Это был нефрит, но не простой, а заряженный моей энергией и магией Земли. «Что это за шары для боулинга?» не удержался от вопроса Галадрига. «Это, граф, наше новое оружие против теней. Гольмы, конечно, молодцы, но их на всех не хватит. Да и тени, как вы заметили, становятся все хитрее и сильнее». Поэтому нам нужна система, которая будет защищать реально весь город. Я взял одну из сфер. Она приятно холодила ладонь и слегка вибрировала. Эти сферы — концентраторы мифритовой энергии. Я подошел к большой карте в Аду, совисевшей на стене. На ней красными точками были отмечены десятки мест. Подвалы, чердаки, заброшенные квартиры, даже некоторые канализационные люки. Видите эти точки? Мы с графиней Разумовской немного поработали. Создали по всему городу сеть тайных ниш. В подвалах, на чердаках, за фальшивыми стенами. В самых неожиданных местах. «И как это будет работать?» — поинтересовался Гордеев. «Принцип простой, как валенок», — объяснил я. «Сфера создает вокруг себя поле, невидимое, но очень неприятное для теней. Чем ближе тень к сфере, тем ей хреновее». А если она сунется прямо в здание, где спрятана сфера, Или, чего лучше, в саму нишу? Ну, скажем так, для слабеньких и средних теней это будет как микроволновка для хомячка. Мощные, конечно, выдержат, но им тоже поплохеет, Ослабнут, затормозятся. А там уже эти неборцы подоспеют, или мои големы. Я достал из ящика стола связки ключей. Странных таких, старинного вида, с ветеватыми узорами. — Вот ключи от ниш. Каждый ключ уникальный. Подходит только к одной сфере. Используйте в соответствии со схемами. — Афанасий Николаевич, — я протянул ему связку. — Теперь это под вашим контролем. А также поручаю вам дополнить схему новыми точками, где впоследствии мы сделаем еще больше ниш. Борщов аж засиял от важности. — Будь сделано, господин Вавилонский, в лучшем виде. — Гвардия и тайный отдел. Я повернулся к скале и оракулу. Обеспечьте охрану и выполнение. Никто не должен знать об этих нишах, кроме нас. Эти не борсов, конечно. Им эта информация жизненно необходима. Если что, они смогут заманить тень в ловушку или сами укрыться в безопасном месте. «Почему так секретно?» — спросил Шенк. «Может, наоборот, стоит рассказать об этом людям? Пусть все понимают, что они под защитой». Нам нужно, чтобы враг не знал, где именно находятся эти подарочки. Пусть гадают. Пусть боятся заходить в каждый дом. И ещё этих сфер пока мало. Я, конечно, работаю над этим, но процесс долгий и энергозатратный. Так что использовать их нужно с умом. «Кстати, Теодор, а что с вашим големом?» — спросил граф Рихтер. Но с тем, который Абаддон. Говорят, он после нападения на графиню Разумовскую какой-то... «Нервный стал?» Я мысленно усмехнулся. «Нервный?» Это еще мягко сказано. Абаддон был в ярости. Он, генерал штурмовых легионов, почти пропустил покушение на Настю. Для него, с его перфекционизмом и железной дисциплиной, это был личный провал. Он считал, что подвел меня. Да, Абаддон был идеальным генералом. Жестким, требовательным, способным командовать кем угодно. людьми, големами, тварями, хоть пьяной командой пивников, если понадобится. Но он терпеть не мог хаоса и беспорядка. А текущая ситуация в Лихтенштейне с этими тенями, повстанцами и прочей нечистью его просто клинила. Он хотел четких приказов, ясных целей, и полного контроля, а тут сплошная импровизация. «С Абаддоном всё в порядке», — ответил я. Просто он очень ответственно относится к своим обязанностям и переживает за безопасность графини. Но у него сейчас другая задача — он занят поиском теней. «А что насчет второго?» — вдруг спросил Галадриго. «Магнуса! Почему он не помог графине? Он же вроде как тоже сильный». «Потому что я запретил ему вмешиваться», — коротко ответил я. Про себя же подумал. «Ага, сейчас, чтобы он там все разнес к чертям». Если бы он вмешался, то от торгового центра, где напали на Настю, остались бы только руины. Он же мастер перестараться. Отправить ракетный залп туда, где достаточно одного выстрела из пистолета, это в его стиле. Нет уж, спасибо. Пусть лучше занимается тем, что у него получается лучше всего, калибровкой. Прямо сейчас Магнус сидел в башне четырех стихий и проводил сложнейшие расчеты. Траектория полетов снарядов, скорость и направление ветра, плотность и влажность воздуха. Даже фазы луны, наверное, все это он учитывал, чтобы обеспечить максимальную точность стрельбы в защитных орудиях, которые я планировал установить на всех 13 башнях. Чтобы каждый выстрел был точным, как у снайпера. Работа ювелирная, требует полной концентрации, так что ему сейчас некогда отвлекаться. «Но, может, все-таки стоит усилить охрану графини Разумовской?» — не унимался Голодрига. «Ну, там, запереть ее дома, представить побольше гвардейцев. Для ее же блага!» Я резко повернулся к нему. Мой взгляд, видимо, был не очень дружелюбным, потому что он тот же сжался. «Граф, вы предлагаете мне запереть любимую девушку в золотой клетке? Ради ее же блага?» «Ну...» Но... «Я просто подумал...» — пролепетал Галадрыга. «Так вот, не думайте. Настя — свободный человек. И она сама решает, где ей быть и что делать. А моя задача — защитить ее, Не спрятать, а защитить. Разницу улавливайте?» Граф торопливо закивал. «Вот и отлично. Итак, господа, план ясен? Вопросы есть?» Вопросов больше не было. Совещание закончилось. Теперь предстояло самое сложное — воплотить все это в жизнь. Быстро и без шума. Пока тени и их кукловоды не придумали какую-нибудь новую пакость. Ну что, работа закипела? Афанасий Николаевич борщёв, наш незаменимый начальник коммунальных служб, развернул бурную деятельность. Его орлы, как он ласково называл своих слесарей и сантехников, сновали по всему Вадуцу, как муравьи. открывая нужные подвалы, чердаки и коллекторы. Скала с гвардейцами и Альфой обеспечивали прикрытие, отгоняя любопытных и отстреливая редких теней, которые все таки решались сунуться в город. А Оракул, как и подобает главе тайной службы, дергал за невидимые ниточки, собирая информацию и выявляя потенциальные угрозы. Я же, как истинный архитектор, скромность моё второе имя, Занимался самым главным — клепал нефритовые сферы. Работа, скажу я вам, не из легких. требует предельной концентрации и энергии, как у небольшой атомной электростанции. Но я справлялся. Чай и не первый раз магией балуюсь. К вечеру первая часть сфер была уже размещена по своим нишам. В Адуц, сам того не ведая, потихоньку превращался в огромную ловушку для теней. «Ну что, красавцы!» — пробормотал я, откидывая крышку. «Будем знакомиться поближе!» Двенадцать красных масок скалились на меня с дна ящика. Одиннадцать вели себя смирно, как первоклашки на линейке, прижали себе, слегка пульсировали демонической энергией и терпеливо ждали своей участи. А вот двенадцатая, та самая, которую я снял с того бедолаги, выёживалась. Она вибрировала, дергалась и вообще всячески демонстрировала свое: «Иди нафиг, или я тебя сожру!» Явно не была настроена на диалог. «Ну-ну», — пробормотал я, откладывая полировочную тряпочку. «Упрямая, значит? Не хочешь по-хорошему? Ладно, применим стрессовую терапию по методу одного моего старого знакомого». Очень убедительный был товарищ, особенно когда речь шла о демонах. Я активировал дар. Воздух вокруг меня заискрился, а над головой, сплетаясь из золотистых нитей, сформировалась руническая диадема. Не то чтобы она была нужна для дела, но выглядела пафосно. А демоны, они пафос уважают. Ну или боятся, что в принципе одно и то же. Я протянул руку к упрямой маске. Пальцы зависли в миллиметре над ее поверхностью, И я почувствовал, как она задрожала еще сильнее, пытаясь вырваться из невидимых тисков моей воли. «Тихо!» — прошептал я. «Сейчас не будет больно, но очень поучительно. Смотри и запоминай!» И я коснулся ее. Да не просто коснулся, а проник в ее демоническое сознание и начал транслировать. Нет, не просто картинки или звуки, а чистые эмоции. Воспоминания о Константине. Вот он щелчком пальцев аннигилирует армию демона-лорда, который решил, что он тут самый крутой. Вот мы сидим в его трофейном зале, а там на стенах висят черепа таких демонов, по сравнению с которыми этот просто мелкий прыщ. А вот самое вкусное. Константин лениво, так зевая, воспитывает одного очень взорвавшегося демона-генерала. заставляя его танцевать в розовеньких панталонах и петь песенку про маленьких утят. Маска завибрировала так, что чуть из рук не выскочила. Она визжала, не звуком, конечно, а на ментальном уровне, что было еще противнее. Избивалась, пыталась вырваться из моего захвата, но я держал крепко. А потом она вдруг замерла. И я почувствовал удивление, страх или даже раскаяние. Из уголка ее глазницы медленно скатилась крошечная, почти невидимая капелька демонической энергии. Метафорическая слезинка. Маска тихонько замерцала, как бы говоря, «Все-все, я поняла, больше не буду». «Вот так-то лучше», — кивнул я, разрывая контакт. «А теперь делись опытом с остальными, пусть знают, с кем связались». Я направил поток энергии на все двенадцать масок, и почувствовал, как они синхронизируются, и опыт упрямой маски передается остальным. Они завибрировали в унисон, а затем затихли. «Ну что, рогатый, сотрудничать будем? Или мне снова Константина вспоминать?» Маски дружно замерцали в знак согласия. Кажется, перспектива танцевать в розовеньких панталонах их не очень радовала. «Отлично. А теперь вторая часть марлезонского балета». Я вызвал скалу. «Оракула» и тот самый отряд спецназа, который раньше служил Бабшильду, а теперь, после небольшой промывки мозгов, ну ладно, душевной беседы и обещания хорошей зарплаты перешел на мою сторону. Ребята, конечно, были не альфа, но зато свои, лихтенштейнские, с рождения, надежные, проверенные, да и опыта им было не занимать. Бабшельд их гонял и в хвост, и в гриву. «Почему они, а не альфа?» спросил скала, понизив голос. Те-то покруче будут. — Эти надежнее, дядя Кирь, — ответил я так же тихо. — Альфа — это имперский спецназ. Они крутые, спору нет, но они пока чужие. — А эти парни, — я кивнул на выстроившихся бойцов, — наши. — Пусть они пока не дотягивают до Альфы, но я им доверяю. Потенциал у них есть, раскроем. Я подошел к бойцам. — Здорово, орлы! Значит, решили послужить новому Лихтенштейну? Похвально. Но учтите, служба у меня не сахар. Но за верность и самоотдачу платят очень хорошо. И есть бонусы. Я кивнул на ящик с масками. Вот, например, артефакты. Демонические. По рядам прошел легкий ропот. Слово «демонические» никому не понравилось. Знаю, звучит стрёмно. Но эти штуки могут сделать вас намного сильнее. Но есть и риски. Будет больно. Возможно, очень больно. Может колбасить пару часов. Голова закружится, мир поплывет. Может даже голоса в голове появятся. Но это временно. Ну, я надеюсь. В общем, полный набор спецэффектов. Но если выдержите, станете в два, а то и в два с половиной раза сильнее. Плюс получите режим турбо, кратковременный всплеск силы, раз в пять круче обычной. Но потом сутки в лешку будете как выжатый лимон. Ну что? Кто готов рискнуть ради силы?» Бойцы переглянулись. Затем вперед вышел их командир, мужчина лет сорока с суровым лицом и шрамом через все лицо. «Господин Вавилонский, мы готовы», сказал он твердо. «Мы верим вам. Если это поможет защитить Лихтенштейн, мы готовы на все. «Ну, тогда по матрешкам, То есть я хотел сказать «по маскам», я указал на ящик. «Разбирайте. И постарайтесь не обделаться от страха». Бойцы, немного помедлив, начали брать маски. Первым решился командир. Он поднес маску к лицу и... Его крик был полон такой боли, что даже я поморщился. Мужика начало трясти, как в лихорадке. Он упал на колени. Его тело выгибалось дугой. Другие бойцы, увидев это, побледнели, но не отступили. Один за другим они надевали маски. Мастерскую наполнили крики, стоны и мат-перемат. Бойцов реально колбасило. Маски на их лицах вибрировали, меняли цвет, то вспыхивая багровым, то затухая до угольно черного У одного из бойцов, самого молодого, маска вдруг вспыхнула особенно ярко. Парень закричал, схватился за голову. Я видел, как демон внутри пытается взять контроль над его разумом. «Мое! Все мое!» — проревел он голосом, который явно принадлежал не ему. «Попоньки», — сказал я. «А вот и первая попытка доминирования. Какая нетерпеливая маска попалась». Я нарисовал в воздухе печать доминиона Константина и направил энергетический импульс прямо в бунтующую маску. «А ну, циц! Сидеть и не рыпаться!» Парень взвыл, как раненый, а затем обмяк, рухнув на пол без сознания. Маска на его лице перестала пульсировать и начала медленно сливаться с кожей, становясь невидимой, как и у остальных. Постепенно крики и стоны стихли. Бойцы, шатаясь, поднимались на ноги. Вид у них был, конечно, потрёпанный, но в их глазах появилась какая-то новая глубина. Беощутимая, почти физическая сила. Поздравляю, сказал я. Вы прошли инициацию. Теперь вы. Мой новый спецотряд. кодовое имя. Пусть будет «Черный отряд. Во!» Звучит пафосно, но враги будут ссаться кипятком. «Отлично!» Глаза командира загорелись. «Мы готовы служить!» «Вот и славно! А служить вы будете ему!» Я указал на Оракула, который все это время молча стоял в углу. «Николай Михайлович, принимайте пополнение. Теперь эти ребята ваши. Используйте их по назначению». Соболь кивнул. Когда спецназ удалился, я решил, что пора завершить начатое. «Николай Михайлович!» — крикнул я вслед уходящему Оракулу. «Задержитесь ненадолго. Но у нас с вами еще одно дельце неоконченное». Оракул обернулся с любопытством, глядя на меня. «Какое еще дельце? Я думал, мы уже все закончили». «Не совсем. Помните, я обещал вам вторую молодость? Так вот, пришло время закончить прокачку». «Всегда готов?» Оракул уселся напротив. «Что на этот раз? Титановый позвоночник? Или, может, адамантиевые когти, чтобы врагам глаза выцарапывать?» «Почти угадали. Сегодня в программе полное обновление скелета. Титан, немного магии Земли, щепотка моей личной энергии, будете как новенький и даже лучше». Процесс прокачки Оракула был долгим и мучительным. Для него, разумеется. Яд просто направлял энергию, заменял изношенную костную ткань, глотал дыры в его энергетической системе. А вот Николай Михайлович стоически терпел. «Фух, кажется, все», — выдохнул я, когда последний энергетический импульс влился в его тело. «Теперь у вас почти полностью металлический скелет, крепкий, как у терминатора, только без красного глаза. Надеюсь, не будете против?» Кстати, археологи будущего будут в шоке, когда откопают ваши останки через пару тысяч лет. Как самочувствие?» Соболев медленно поднялся, расправил плечи, сделал несколько шагов, улыбнулся. «Как будто лет тридцать сбросил. И я чувствую его. Свой дар. Он стал сильнее». «Я вам там не просто кости подлатал, а еще и каналы магические прочистил. Но не увлекайтесь пока». Телу нужно время, чтобы адаптироваться. Отдохните. Позже вечером, когда огонь в огромном камине уютно потрескивал, а за окном начался моросящий дождик, ко мне подошел скала. «Чай!» — он поставил рядом со мной на столик чашку с ароматным напитком. «Спасибо, дядь Кирь я взял чашку, согревая ладони. Скала сел в кресло напротив. Некоторое время мы молчали, глядя на огонь. Затем он спросил. «Тео, что будем делать с Империей?» «А что с ней делать? Знаешь, дядя Кирь, у меня ведь был план. Я хотел наладить с ними дружеские отношения, предложить сотрудничество. Думал, вместе сможем этот мир к лучшему изменить. А они что? В предателя записали, ликвидатор отправили». «Да», — мрачно кивнул Скала. «Они не успокоятся». Империя не терпит неповиновения. Они будут давить, посылать новых убийц, пытаться настроить против тебя других аристократов. Да что там, они могут даже австрийцев или швейцарцев подговорить снова напасть. А если вообще ва-банк пойдут, то и войска пошлют. Думаю, через территорию австрияк, не спрашивая разрешения. Вот это меня больше всего и бесит, что свои же имперцы гадят мне в спину. Вместо того, чтобы вместе бороться с настоящими врагами, с тенями, с повстанцами, с этими чокнутыми отморозками вроде Легбы. Они тратят силы на то, чтобы уничтожить меня, идиоты. Они не свои, Тео. Они — империя. А империя всегда преследует только собственные интересы. И раз они не могут тебя использовать в своих целях, значит... Они меня уничтожат? Попытаются. И боюсь, они не остановятся. Значит, нужно сделать так, чтобы отбить у них всякое желание связываться со мной. У меня есть один план, дядя Кир. Скала вопросительно посмотрел на меня, но я лишь загадочно улыбнулся Всему свое время. А сейчас мне нужно еще немного поработать. Я поднялся и пошел в мастерскую. Нужно было сделать еще несколько нефритовых сфер для защиты города. Работа нудная и монотонная, требующая кучи энергии. Эх, были бы у меня сейчас ученики, как в Ордене. Поручил бы им эту рутину, а сам бы занялся чем-нибудь поинтереснее. Но, вы придется все делать самому, как всегда. Ну что ж, мне не привыкать, зато результат будет лучше некуда. Кабинет канцлера, город Берлин, Пруссия. «Какого черта?» — канцлер Отто фон Мисборг брызгал слюной. «Вернон! Мать твою за ногу! Ты что натворил?» Министр иностранных дел, тот самый Вернон, чью фамилию даже секретарь канцлера произносил с пятой попытки, однако на удивление сохранял невозмутимое спокойствие. Он подошел к бару, налил два бокала пива. Канцлер предпочитал темное, нефильтрованное, Вернон это знал, и протянул один своему разъяренному шефу. «Ваше превосходительство», — сказал он миролюбиво. «Может, сначала пивку, А то у вас сейчас давление подскочит и придется вызывать доктора Хауса. А он, знаете ли, такой клизмой лечит, что потом неделю сидеть больно». Мисборг хотел было снова заорать, но вид запотевшего бокала с пенной шапкой сделал свое дело. Он выхватил бокал уверенно и залпом осушил половину. «Ладно». Проворчал он, немного успокоившись. Говори, но если твои объяснения меня не устроят, то мне нужен будет новый министр, потому что ты останешься без головы. Устроят, ваше превосходительство, еще как устроит. Бернан тоже сделал глоток пива и хитро улыбнулся. Просто факты, во-первых, вот. Он достал из кармана небольшой, тускло поблескивающий клинок и положил его на стол. А что за зубочистка? Нахмурился канцлер. Это, ваше превосходительство, оружие против теней. Личная разработка господина Вавилонского. Говорят, режет этих тварей как масло. Наши артефакторы уже голову сломали, пытаясь понять, как он это делает. Вроде какой-то сплав металлов с нефритом, но гораздо эффективнее. Аналогов в мире нет, от слова совсем. Мисборг взял клинок, повертел его в руках. Легкий, прочный, идеально сбалансированный. И от него исходила какая-то странная энергия. «Хм...» — он положил клинок обратно. «Ну, допустим. Что еще? «А еще, ваше превосходительство, помните тот купол над Вадуцем, который потом показывали по всем каналам?» Вернан достал телефон и включил видеозапись. На экране огромный черный купол над Вадуцем. Пульсирует, светится, а потом — бац! И его нет, просто исчез. А на его месте... Теодор Вавилонский стоит себе, руками машет, как дирижер. «Это он сделал? Один?» — канцлер не верил своим глазам. «Но как? Наши лучшие одаренные говорили, что это невозможно, что там такая концентрация теневой энергии, что...» «Нашим лучшим одаренным до него, как до луны, пешком», — закончил Вернон. «Ваше превосходительство, поймите...» «Этот Вавилонский не просто какой-то там аристократ. Он — реальная сила. И воевать с ним — самоубийство». Лицо канцлера постепенно приобретало задумчивое выражение. «Ладно», — сказал он наконец. «Силу парня есть, не спорю. Но при чем тут договор? Мы могли бы просто...» «А вот тут самое интересное». Бернон снова полез в свой бездонный портфель, и достал папку с документами. «Вот финансовый отчет Лихтенштейна за последний квартал. Рекомендую обратить внимание на графу «бюджет».» Канцлер взял отчет, пробежал глазами цифры, и его глаза полезли на лоб. «Доход вырос в четыре раза!» Он уставился на выровну. «Но как? У них же война! Блокада!» «На вот так! В строительство, производство и торговля!» Этот парень не просто воюет, он еще и экономику поднимает. Да такими темпами Лихтенштейн скоро станет богаче, чем вся наша Пруссия вместе взятая. Мисберг молча посмотрел на цифры. Он прекрасно понимал, что подобные показатели на пустом месте не возникают. А вот список товаров, которые они готовы закупать. Вернон протянул ему еще один лист. Обратите внимание на объемы. Простые вещи — ваше превосходительство. Еда, одежда, медикаменты, топливо. Они готовы покупать все и платить золотом. Но самое интересное — вот здесь. Он протянул третий лист. Это то, что они нам предлагают. Редкие металлы, новые сплавы, артефакты, технологии. Вещи, о которых наши ученые только мечтать могут, понимаете? Вавилонский постоянно создает что-то новое. И у него есть огромные ресурсы. Мисбарк пробежал глазами список и присвистнул. Вот это да! И ты говоришь, что заключил с ними договор? Эксклюзивный, ваше превосходительство. На да, пять лет. Мы чуть ли не единственные поставщики и покупатели. Ну, кроме Китая, конечно. Но там у них свои отношения. Канцлер поднял голову. В его глазах больше не было гнева. Только расчет предполагаемой выгоды. Значит, Бабшильд. «Нам врал!» «Как силы и Мерин!» — подтвердил Вернон. Он подсунул нам Дезу, чтобы втянуть войну, а сам, судя по всему, просто хотел свалить с золотишком. «Ладно, Вернон, убедил. Поздравляю с удачно заключенной сделкой. И премию тебе выпишу, признаю, заслужил!» Он хлопнул дипломата по плечу. «А теперь иди. И займись этим договором, чтобы все было по высшему разряду. А я пока подумаю, кому из наших разведчиков пора на пенсию. Или сразу на висельницу.